После ужина мы вернулись в поезд и выехали на станцию «Федоровка», откуда первого сентября утром проехали на автомобилях в колонию «Кронсфельд», где смотрели оттянутую в резерв командующего армией Корниловскую дивизию. От края до края огромной площади растянулись ряды войск. На середине площади поставлен аналой, и в блестящих ризах духовенство служит молебстве». В тихом осеннем воздухе несутся звуки церковного пения, И где-то в небесной выси вторит им запоздалый жаворонок. Загорелые обветренные лица воинов И стоптанные порыжевшие сапоги выцветшие и стертые рубахи. У многих верхних рубах нет, Их заменяют шерстяные фуфайки. Вот один в ситцевой рубах рубахе С нашитыми полотняными погонами, В старых выцветших защитных штанах В желтых английских ботинках. Рядом другой, и вовсе без штанов в вязаных кольцонах. Ужасная вопиющая бедность. Но как тщательно, как любовно пригнана ветхая амуниция, вычищено оружие, выровнены ряды. После молебна я вручаю первому Корниловскому полку Корниловское знамя, знамя первого батальона имени генерала Корнилова. Это знамя, сохраненное одним из офицеров полка, вырвавшимся от большевиков, является для полка дорогой реликвией. Части проходят церемониальным маршем, один за другим идут стройные ряды, бодрый твердый шаг, веселые радостные лица и кажется, что встали из могилы старые русские полки. После парада тут же в колонии был предложен начальником дивизии обед. От имени русской армии я приветствовал представителей союзных держав. Я поднимаю бокал за присутствующих здесь дорогих гостей, представителей военных миссий и периодической печати, дружественных нам держав Европы, североамериканских Соединенных Штатов и Японии. Прежде всего я горячо приветствую представителей нашей старой испытанной союзницы Франции. Франция первая признала наше правительство. Это было первое драгоценное свидетельство твердой веры в нас, Наше правое дело и нашу способность успешно бороться во имя свободы и справедливости с мировым врагом-большевизмом. За Францией и Америка в исторической ноте с исчерпывающей глубиной раскрыла свою точку зрения на русский вопрос, указав на мировое значение единства и неприкосновенности России и на невозможность признания когда-либо большевистского режима. С неизменной признательностью я вспоминаю огромную помощь, оказанную нам Англией, и непоколебимо верю, что недалек час, когда все дружественные державы найдут своевременным открыто сказать, что русская армия ведет борьбу не только за освобождение и благо России, но и за всемирную культуру. При нашем поражении Никакая сила не в состоянии будет надолго сдержать волну красного интернационала, которая зловещим пожаром большевизма зажжет Европу и, быть может, докатится и до нового света. Мне особенно приятно приветствовать здесь, на фронте, наших друзей, ибо среди них я вижу сегодня представителей не только армии и флота, но и широкого общественного мнения». Я уверен, что они громко засвидетельствуют в родных странах о всем ими здесь виденном, что они правдиво, ничего не скрывая, расскажут о тех неимоверно тяжких условиях, в которых русской армии приходится вести ее героическую борьбу с тиранией и варварством, не признающим ни божеских, ни человеческих законов. Я уверен, что они также правдиво расскажут и о великих подвигах, скромных русских людей, которые бестрепетно жертвуют жизнью в ясном сознании, что они это делают для спасения и замирения нашей Родины и всего человечества. В ответных речах иностранных представителей чувствовалось общее желание помочь, сквозила искренняя симпатия. Военные люди, захваченные всем виденным, на время перестали быть политиками. После обеда мы проехали на позиции, где смотрели стоявшие в участковом резерве части Марковской и Дроздовской дивизий. Та же вопиющая нищета, та же блестящая выправка старых русских полков, тот же бодрый, уверенный вид. Поздно вечером мы вернулись в поезд. Ночью кривошеин с военными представителями и иностранными корреспондентами выехал в Севастополь, я же проехал на станцию Юшунь, откуда на автомобиле 2 сентября проехал во второй корпус. Полки второго корпуса, жестоко пострадавшие в каховских боях, недавно пополненные частями отряда генерала Бредова и прибывшими запасными, не успели еще вполне сколотиться, значительно уступая внешним видом полкам первого корпуса. Однако и здесь настроение было спокойное и уверенное. Генерал Витковский работал, не покладая рук, спеша привести в порядок расстроенный его предшественником корпус.